Интермедиа. Прошлое. Часть 21. Драконы атаковали людей внезапно. Люди, которые жили в мире и спокойствии, внезапно столкнулись с кризисом, грозящим самому их существованию. Полного уничтожения удалось избежать только благодаря Сариэль. Но если бы драконы продолжали войну, то геноцид людей был бы просто вопросом времени. Вот только так же неожиданно все началось, так же неожиданно все и закончилось. Правда праздновать тут нечего. Поскольку драконы запустили процесс разрушения, который был еще более кошмарен, чем их непосредственная атака. С точки зрения драконов, уничтожение планеты не является такой уж большой проблемой. Драконы на эту планету пришли ради того, чтобы со временем сделать ее частью их территории. Драконы, которые считают себя высшими созданиями, считают, что именно они имеют право на то, чтобы править всем вокруг. Та планета, которую они править не могут, не имеет для них никакой ценности. Будучи неспособным воплотить свой план в жизнь из-за сопротивления существа по имени Сириэль, кроме того, видя, что планета со временем все равно будет уничтожена, поэтому править ей уже совершенно бессмысленно. Драконы решили, что надо получить хоть какую-то прибыль с этого конфликта, пусть и небольшую. Даже если эти действия разрушат планету, да и потом, даже без их вмешательства, планете все равно пришел бы конец через пару столетий. Так что с их точки зрения, ускорение ее разрушения не такая уж страшная вещь. И потом, если дать обитателям этой планеты возможность уйти в космос, то возможно возникновение всяких сложностей. Так что убив планету, можно решить сразу две проблемы одним ударом. Из-за этого драконы изобрали всю ма энергию. Что значит конец? тихо прошептал президент. Никто ему не ответил. У всех в комнате было похоронное настроение. В стране до использование ма энергии было запрещено до самого конца. Люди уже давно узнали, что МА энергия представляет из себя жизненную силу планеты, и использование ее приближает разрушение планеты. Кроме того, все знают, что драконы напали именно из-за ее использования. Такое объяснение всем предоставила религия драконов. Сообщество Сарель выпустило подобное же заявление. Большинство стран проигнорировало эти предупреждения, продолжив использовать МА энергию ради своего удобства. Пока все остальные страны слетались к МА-энергии как мухи, президент упорно отказывался разрешать использование МА-энергии. Это вызвало недовольство жителей страны. Демонстрации за разрешение использования МА-энергии происходили чуть ли не каждый день, но президент отклонял любые предложения по поводу снятия запрета и заявлял, что все, кто пытается ее использовать, будут жестоко наказаны. А в данный момент все считали президента самым мудрым из всех существующих правителей. Те, кто ранее ругал его на всех углах, сейчас возносили ему хвалу. Но хмурое настроение не покидало президента. Какова наша ситуация? Погода сходит с ума, в нескольких местах отмечены аномалии. Четыре восстания среди горожан, множество убитых, преступления совершаются повсюду. Количество самоубийств выросло в разы, Особо много самоубийств среди поклонников религии драконов. Количество доступной еды становится все меньше. Доклады один за другим показывали, насколько безнадежная ситуация сложилась, и надежды нет никакой. Конец Все ближе. Сколько еще времени у нас осталось? В ответ на вопрос президента никто не смог ответить, как будто они боялись, что если произнести это вслух, то станет еще хуже. Все молчали. Но молчание не могло продолжаться до бесконечности. Судя по расчётам Патимаса Хифинаса, у нас осталось около года. Услышав имя Потимаса, президент не смог скрыть своего отвращения. Конечно, нельзя сказать, что Потимас единственный был в ответе за все произошедшее, но то, что он стоял у истоков этой ситуации, это точно. Из-за открытия одного человека планета стоит на грани распада, и единственный, у кого есть хоть какой-то план выхода из кризиса, это как раз тот самый Потимас. Именно из-за этого, как бы президенту не был отвратителен Потимас, его нельзя было казнить. Но каждый раз, как президент слышал имя Потимаса, его настроение становилось все хуже. Но год это только время в течение которого планета будет существовать по его расчетам. Возможность для жизни на ней истечет гораздо раньше. И чем ближе к концу, тем быстрее ситуация будет ухудшаться. Мысль, скрытая за этим утверждением, была понятна: если принимать решение, то надо это делать как можно раньше. Поскольку вокруг были его соратники, то они решили положиться в решение этого вопроса на президента. Неважно, какое бы безумное решение президент, которого сейчас считают мудрейшим в мире, не принял бы, оно будет принято к действие без рассуждения всеми остальными людьми. Президент имел возможность окончательного решения, но, похоже, никак не мог прийти к решению. Из-за того, что в стране Досдолде было запрещено использование МА-энергии, количество атак на нее было довольно низким. В то время как остальные страны понесли катастрофические потери, здесь они были вполне терпимы. Кроме того, учитывая какую репутацию сейчас имел ее президент, ни одна страна не могла бы оспорить решение Досдолдии. Именно поэтому президент должен был принять решение, приняв во внимание всевозможные последствия, поскольку его решение будет всеми принято как единственно верное, если даже оно будет в корне неправильным. <звы> Аах. Президент тяжело вздохнул. Неважно, сколько бы он ни обдумывал ситуацию, единственное решение, в котором он приходил, оставалось неизменным. И являясь президентом, пусть ему сложно было принять это решение, но он был обязан это сделать. Может быть, есть другой путь? Этот вопрос был задан тихо. Задан, он был больше для себя, чем в ожидании ответа кого-то другого. Соответственно, никто ему и не ответил. Да и не могли они ему ответить. Комната надолго, очень надолго погрузилась в тишину. Что с Патимасом Хифинасом? Он обнаружен. Арестовать его немедленно. Слушаюсь. После ареста заставьте вы начать приготовление. Хм, mm, слушаюсь. Именно в этот момент человек, который сейчас являлся представителем всего человечества, принял решение. Все в комнате, поняв какое решение принято, опустили в голову. Президент встал из-за стола, подошел к стене, затем глухой стук. Это президент бьет по стене. И кого они называют мудрейшим в мире? Я достоин только позора, крича это, он снова ударил по стене. И снова, и снова и снова. Президент, президент. Он настолько сильно бил по стене, что его кулаки покрылись кровью, а его премьер-министр попытался его остановить. Но президент все равно продолжал бить по стене. Понадобилось три человека, чтобы оттащить президента от стены и заставить его наконец перестать сходить с ума. Я преступник, настоящий отброс. Вот только его вопли от этого не прекратились. Он все продолжал винить себя. Президент, президент, вы совсем не такой. И уж точно не отброс. Премьер-министр высказал то, что он думает, слух. Правда, его слова не достигли сердца президента. «Призлым заплатил за придобрейшее. Разве после этого меня можно назвать кем-то, кроме отброса? Черт! Черт!» Тяжело дыша, президент продолжал кричать, а затем, ослабев, просто рухнул в кресло. Скоро моим именем станут пугать детей!» Этого так и будет. Так должно быть. Но мы должны думать о будущем. Перед президентом был ужасный выбор, поэтому премьер-министр ничего не мог ему ответить. Я не остановлюсь ни перед чем, как настоящий преступник, которым я и являюсь. Я клянусь, что буду делать все, что понадобится, чтобы спасти людей. До тех пор, пока моя душа не рассыплется в пыль, это единственное, что может сделать такой отброс, как я. Президент поднял свои покрасневшие глаза, в которых читалась непреклонная решимость. Мы пойдём с вами, президент. Мы пойдем с вами до самых врата Ада, президент Дустин. Все его министры склонили перед ним голову. Может быть, они и стали людьми без чести, но все они были полны решимости. Они начали приводить в действие план, план Патимаса по восстановлению планеты. Этот план предполагал восстановление планеты с помощью возврата того, что было потеряно, превращение колоссального количества энергии, заключённой в богиню Сариэль, в ЭМ-энергию иными словами, попросить царель умереть ради них. Попросить ту самую, кто спасал их во время атаки драконов, кто защищал их все это время, теперь еще и умереть ради них. Они знали, что это неправильно, но не могли придумать ничего другого. У них просто не было иного выбора. Все ради того, чтобы спасти человечество от того, во что они сами себя втравили своей собственной глупостью.